Немотивированные поступки. Восьмое. Известная категория действий, условно называемые немотивированные поступки или внезапные решения без какой-либо рациональной мотивации, служат, как принято считать, доказательством абсолютной свободы воли. На деле доказывают они лишь пренебрежение условностями. Они порождены ересью, гласящей, что всякое ограничение равносильно заточению, как будто все, что мы знаем, от обозримого космоса до Мизона не имеет ограничений. Девятое. Если бы я бросил тухлым яйцом в архиепископа Кентерберийского, я, может, статься сумел бы доказать, что презираю условности, но относительно свободы воли я не доказал бы ровно ничего. Мир иррациональных действий не стал бы основой для создания абсолютно свободного мира, потому что для людей анархии только тогда свобода, когда к анархии стремится каждый. Десятое. В мире, где индивида вычеркивает из существования, пусть даже это только он сам так ощущает, немотивированный поступок вполне естественно приобретает романтический ореол доблести. Но это всего-навсего приговор миру в его нынешней ипостаси, а никак не оправдание самого немотивированного поступка и не доказательство свободы воли.